Он опасался, что Марианна пережжет какие-нибудь цепи. И когда потайная панель поддалась под ее бесцельно блуждающими по пульту пальцами и с музыкальным звоном свалилась на каменный пол патио, первым ее чувством был испуг. Потом она увидела, что это всего лишь не широкая, продолговатая крышка из непокрашенного алюминия, а на том месте, которое она прикрывала, находится ряд из шести маленьких переключателей.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 Разве ты не знала, что это радио деревья Не ждать же мне 25 лет, пока они не станут большими. Да и все равно, на камне они не будут расти. Городская станция передает базисный образ сосны. Устройства вроде наших его принимают и проектируют вокруг домов. Пошловато, но удобно». Немного подумав, она застенчиво спросила. «Джонатан, а эти сосны только призраки? Если с ними столкнешься, то ничего не почувствуешь?»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 На его месте остался только тонкий стержень, торчащий из серого камня, а на конце его, подобно некоему механическому плоду, виднелся небольшой блок с шестью переключателями. Это и еще невыносимо яркая звезда, висевшая в воздухе там, где была спальня. Марианна яростно давила на переключатель дом, но надпись уже исчезла, а сам он прочно засел в положение выкл,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 только темное скачущее пятно в глазах, вроде черного теннисного меча. Она была одна, на бесконечной плоской каменной равнине, под безоблачным звездным небом. Около четвертого переключателя теперь светилась надпись «Звезды». Марианна совсем замерзла, когда решилась, наконец, выключить и их.